Глава шестнадцатая. Хорошо. Допустим. Мне стало понятно, как действует золотоголовый, но от этого наша со Стефаном задача проще не стала. Демон в любом случае хочет нас устранить, как свидетелей, а мы по-прежнему должны добраться до ассамблеи и доложить о появившихся у врага новых возможностях. Пусть это не одержимость, а насквозь привычное явление в нашей работе – смерть, Но не спускать же теперь Пагансу с рук убийства двух стражей и обнуленного до младенца моего напарника. Да и сама возможность убивать из-за изнанки, ее точно нельзя сбрасывать со счетов. И мы доедем. Пусть он хоть все силы ада на нас бросит и сообщим трибуналу, а дальше пусть уже умники из ревнителей думают, как от атаки золотоголового защищаться. Наша работа на том закончится». Сказать это было значительно проще, чем сделать, но необходимо. Вон, паренек мой совсем носом поник. Как такого без слова утешительного оставишь? Не ведьмам же эту задачу поручать, а то ведь они и наговорят. Наша платформа петляя углублялась в лес, и вскоре я, сколь не сверялся с картами, окончательно потерял направление. Поди тут разберись. Вокруг темнота, повороты то налево, то направо и без всякой системы. «Да еще и болота какие-то, про которые в моих базах ни полслова не имелось». «Вряд ли, конечно, ведьмы врали. Они могли и менее затейливым способом нас прикончить. А белых пятен на картах по сю пору множество было. Кому, кроме бродяжников, их закрашивать? Дороги, леса, реки до да поселения – вот и все, что мы знали о собственном мире, право на владение которым едва не утратили три сотни лет назад». «Глубже шагни в чащу, и вот тебе Terra Incognita во всей ее первозданной красоте. Немного природе потребовалось времени, чтобы вернуть то, что люди у нее забрали. Я к тому, что болото тут запросто могло иметься, сколько бы я не изучал сканы старых спутниковых снимков, и не только болото так-то». Только я не помнил, чтобы какая такая хляб земная границам церковных территорий выходила. Вот что мне не нравилось в объяснениях Молотки из Триады. Или это Старица сказала? «Значит, убивает?» Вернулся я к прежней теме, понимая, что маршрут обсуждать они не желают. «Ага», — вместо Молотки ответила Малая. «Слыхал про зомби?» «Живых мертвецов, они во многих культурах были сказками до темных веков». Получается, он как бы стирает жизнь, со Стефом не успел. «А со стражами, которые на посту были, получилось», — подтвердила старица. «Что-то в голосе твое мертвый говорит, что ты этому объяснению не веришь». «Сложно. Вот что я думаю. Не стал я отрицать очевидного. Стража...» Как бы ни был он хорошо подготовлен и оснащен, невелика проблема убить. Подкараулить, заманить в засаду, да просто мясом низших забросать, и вся недолго. Зачем такие маневры? Разлом, стая демонов, атака сквозь изнанку. Наконец, зачем в этой схеме целый лорд? Для простого, я прошу заметить действие, исторгнуть душу из тела и заменить ее нечистым духом. Старица закашляла. Это она смеялась так. Глянула на Стефана, но каким-то образом нашла именно меня в его ответном взгляде. «Ишь, как просто у тебя все! Душу живую заменить на беса, по-твоему, простое дело? Князья того не могут. Например, они ведь обычными служебными духами созданы. Да и лорд не каждый, так что не говори того, чего не разумеешь». «А вот про... зачем? Я тебе мертвый скажу. Тут тайны нет. Сам бы допетрил, кабы думать вас в ассамблее учили». Я на эту очередную ее провокацию отвечать не стал. «Зачем? Она все равно скажет то, что посчитает нужным». «Золотоголовый. Давай уже будем называть его настоящим именем. Берит. Ведет свою игру». «Не с тобой или церковью плевать ему на вас обоих. Его настоящая цель – возвышение, его личное возвышение и попутное понижение того, кого он очень сильно не любит». «Тогда зачем убивать стражей? Хотя это ладно, зачем охотиться на нас, если его возможность создавать одержимых демонами мертвецов ничего секретного из себя не представляет?» Немного раздражало, что, задавая вопрос одной из ведьм, я получал ответ от другой. Приходилось постоянно переносить фокус внимания. Чего при разговоре с обычным собеседником не бывает. Вот и сейчас право ответа перешло от малой к молотке. «Зачем, зачем?» – передразнила она. «Чем ты вообще слушал, мертвый?» «Затем, что он хочет возвыситься сам и унизить перед лицом падшего кого-то другого». «Это понятно». «Я так не думаю, иначе ты бы уже сам произнес ответ». «Да видимость это, Страж, не понимая». Не удержался и вмешался в наш странный разговор Гринь. «Он у меня умница, да, мертвый? Ну, дошло до головы твоей, Кремниевой. Золотоголовый не преследует вас, он создает видимость преследования». Тут Молотка на миг отвлеклась. тронув Стефана за руку и показывая, как лучше объехать вынурнувший из темноты поваленный ствол дерева. Тот уже отреагировал на прикосновение спокойно, словно ведьма, выступающая штурманом, не была чем-то из ряда вон выходящим, хотя по первости вздрагивал. Из всей триады он все еще побаивался только малой, стараясь держаться от нее подальше. Та же наоборот, льнула к стражу, как кошка к печке. «А это тогда что?» хмыкнул Прол, качнув головой на корму. «Владыки, стаи гончих. Как тогда выглядит охота, если это не она?» «Князь, например», — пожала тощими плечами старица. «Не в одиночку, естественно, а с десятком другим легионов. Вот тогда бы точно не до баловства было, и мы бы даже помогать не пытались». Я попробовал это осмыслить. Демон, который враждует с другим демоном и играет с нами в догонялки только для того, чтобы убедить своего оппонента в том, что нам известна какая-то тайна. Что же он тогда от него скрывает? Ну, гадость, естественно, что же еще, но какую? Хорошо. Примем слова ведьм за правду. Тем более, что врать им вроде незачем. Что это меняет для нас? Да ничего, в общем-то. На хвосте по-прежнему гончие с владыкой. Впереди трибунал и подвал, а может даже костер. Остановиться нельзя, сожрут, значит двигаемся вперед, тоже к смерти, но хотя бы не бессмысленной. Нет, определенно, при моей жизни было проще. Демоны перед тобой, рубить их нужно, сильно, молиться искренне, без вот этого вот всего. Темные ветви деревьев, практически касающиеся голов людей, тронул ветер. И они согласно закивали в такт моим мыслям. «Проще, проще, проще. Раньше все было проще. Когда не было людей, а под нашими ветками ходили только животные. А почему, кстати, триада взялась помогать стражу?» Решил я озвучить давно интересовавший меня вопрос. «Могли просто Гриня с Пролом забрать. Что вам до разборок церковника с лордом?» Молодка улыбнулась и потрепала Стефана по щеке. Тот даже отстраняться не стал, настолько жесту ведьмы оказался теплым и по матерински нежным. Сосунок еще, прости, Господи, мы так и собирались сделать. Мягко ответила она, но малой понравился твой мальчик и явно не желая этот вопрос далее обсуждать, сменила тему, точнее собеседника, повернулась к Гриню и принялась о чем-то его расспрашивать. А я опять задумался, что это было. Просто уход от вопроса, превращенный в шутку? Или действительно им зачем-то нужен мой Стеф? Все-таки ведьмы, как ни крути, мерзость перед лицом Господа. И то, что они сейчас нам помогают, не значит, что когда придет время, не предадут. Может, конечно, я и накручивал себя. Может, никакая это не бдительность, а настоящая паранойя, обостренная бегством от лорда и его слуг. Может, все просто, женщина спасает своего глупого мужчину, сунувшегося вместе с самоубийцей-стражем, впасть к высшему демону. Но тогда бы логичнее было просто подхватить охотников и оставить Стефана на растерзание гончим, а быстро передвигаться они могли, как-то же обогнали нас, хотя мы изрядно от глин. тьфу ты, малахи отъехали. Еще около часа наша платформа почти в полной тишине плыла по лесу. Прол, демонстрируя завидную выдержку, прислонился к метателю и похрапывал. Гринь с молоткой держались за руки и о чем-то неслышно шептались. Стефан вел транспорт, стараясь не обращать внимания на сидевшую у его ног девчонку, а старица неподвижно стояла на носу, изображая из себя украшение нашего корабля. Я, чтобы не тратить на это время в будущем, обновил файл отчета для трибунала и сосредоточил большую часть внимания на управлении летящим перед платформой дроном. Сообщая Стефану о препятствиях, так как ведьмы, видимо, решив, что дальше мы и сами справимся, делать это перестали. Вдруг тишину ночного леса нарушил низкий, полный безнадежности тоски вой. Он раздался совсем рядом, и я не сразу сообразил, что его источником является малая. Девчонка по-прежнему сидела рядом со стражем, но теперь она натурально сжалась к нему, обхватив мужскую ногу руками. «Владыка гнева обнаружил обман». Молодка тут же присела рядом с девчонкой и принялась гладить, тупо голове успокаивая. «Уже нашел, где фантомы разошлись с людьми и направил туда гончих. Скоро они возьмут след». «А до болот еще далеко», – уточнил Стефан, уже даже не пытаясь вырваться из мертвой хватки младшей из ведьм. «Не очень, но мы все равно не успеем», – обнадежила женщина. «Гринь, буди своего напарника, скоро нам всем придется поработать». «А ты мертвый». «Стефан справится». Уверил я ее. «Но в полную силу сражаться не сможет?» «Нет». «Впереди будут руины. Большое здание, правда, от него остался только бетонный скелет. Но прочный. Если мы заберемся наверх, то можем попробовать там закрепиться и дать бой». «Плохая идея, Света». Бросил Гринь, помогая Пролу встать на ноги. «Потеряем в мобильности», — согласился я с охотником. «Гончие просто возьмут нас в кольцо и задавят массой. Надо двигаться к твоей топе». Молодая ведьма кивнула, соглашаясь. «Тогда опусти малую к рулю. Пусть она ведет, а мальчишка сражается». Все во мне вопротивилось этому предложению. Завезут они нас. Но я все же признал правоту Молодки. Лучше бы Стефану держать оружие, а не рычаги управления платформой. Больше шансов, что выживет». «Да и девчонки не придется тратить время, показывая, куда сворачивать». «И все-таки, Светлана, зачем вы нам помогаете?» «Еще раз спросил я. Момент уж был больно подходящий». «Если доберемся до топи живыми, скажу», — отмахнулась Молотка. «А помрем, так какая тогда разница, да, мертвый?» Пусть ответ меня и не удовлетворил, но логика в словах ведьмы была. «Толку мне от понимания мотивов триады, ежели через малое время мы все можем быть мертвы. Гончие нагнали нас уже через двадцать минут. В этот раз они шли на полной скорости, стелясь серым туманом. Они уже не загоняли дичь на охотника, а преследовали ее. По той целеустремленности, с какой адские твари двигались, становилось понятно, что владыка приказал им просто разорвать беглецов. Несколько демонов настолько увлеклись погоней, что вырвались вперед», оторвавшись от основной стаи метров на двадцать и тут же за свою дерзость поплатились старица лишь рукой взмахнула и сразу шесть низших демонов распались прахом сильная ведьма ничего не скажешь и на нашей стороне что радует но ох где же я так согрешил то что сражаюсь на одной стороне с ведьмами и магами на собак гончие походили не слишком Однако в свое время это нисколько не помешало назвать их по имени псовой породы. Кое в чем, конечно, сходство проглядывалось. Вытянутые худые тела, длинные тонкие лапы, но все портило практически крокодилья пасть, там, где должна была находиться голова. Именно пасть. Две узкие, полные конусовидных зубов челюсти и ничего больше. Ни глаз, ни дыхательных отверстий. Будь твари из плоти и крови, Подчиняясь они законам реальности, эти челюсти просто не позволили бы им двигаться с такой скоростью, перевешивали бы. Понеся первые потери, демоны стали вести себя чуточку осторожней. Притормозили, дожидаясь отставших братьев, и приготовились к слитному рывку. Тут уже и прол не оплошал, выстрелив из метателя прямо в гущу преследователей. Раздался взрыв, вспышка белого пламени осветила все вокруг метров на пятьдесят, выхватив из темноты сотни серых чешуйчатых тел и распахнутых пастей. Вой, которым адские твари отреагировали на меткое попадание, казалось, должен был заставить листву осыпаться с деревьев. Немешкая, охотник кинулся перезаряжать оружие, а его место на корме платформы занял гринь. Он вскинул лук и за секунду выстрелил четыре раза. Каждая его стрела, как и та, которой он убил темную слугу, была напоена магией и светилась теплым светом. Золотые росчерки достигли рядов демонов почти одновременно друг с другом и ослепительно вспыхнули. Я предусмотрительно опустил веки Стефана и увидел лишь последствия удара, разлетающиеся в стороны обугленные куски плоти и поднятой земли. «Урона маг нанес не меньше, а может даже и больше, чем плазменный заряд!» «Не выкладывайся так, милый!» Ласково пожурила бессильно осевшего нехриста молотка. «Ты мне нужен полным сил! Мертвый! Ваш выход!» Сама, что характерно, в схватку она вступать не торопилась. Берегла силы? «Выяснять это у нас времени не было!» Рычаги управления платформой уже находились в руках у Малой, а Стефан держал на весу рельсотрон, наводя его на демонов. «Дождись, пока они плотнее соберутся», — шепнул я воспитаннику. «И не жми на гашетку сильно. Старайся короткими очередями. Помни про ресурс оружия». Дрон, висевший над головами нашего небольшого отряда, показывал безрадостную картинку — крошечная скорлупка транспорта, шестеро хрупких фигурок на ее борту и полчища, сплошная серая стена, надвигающаяся из темноты. Прорехи, нанесенные взрывами плазмы и магии, разметавшие первые ряды демонов, затягивались прямо на глазах. Тварей было несколько сотен, может даже целая тысяча, сложно определить точно, когда демоны постоянно двигаются, да и света для оценки было маловато. «Не легион, конечно, но нам хватит с изрядным запасом». «Кто там говорил про видимость преследования?» «Согласен с Пролом». «Как же тогда должна выглядеть настоящая охота?» Рельса выплюнула первую очередь из пяти освещенных снарядов, каждый из которых прошел сквозь тела впереди бегущих адских тварей и, почти не утратив скорости и убойной силы, устремился дальше. Хорошо, Стефан прицелился, залп вышел очень удачным. Вой и демоны с моей оценкой были согласны. Ревут так, что того и гляди, небеса обрушатся. Еще, еще, Стеф. Незаметно для себя я поймал своеобразный кураж битвы. Не стук сердца и радостное возбуждение, откуда бы им взяться у бездушного создания вроде меня, а ощущение целостности и правильности происходящего. Словно бы все происходящее стало схемой со множеством элементов, при этом каждый из них занял исконно свое место. Каждое дерево, каждая травинка, каждое живое или псевдоживое, как демоны, существо, были составной частью схемы, и все были связаны незримыми векторами взаимодействия. Да, понимаю, кураж – не совсем верное слово. У живых все совсем иначе происходит, но за неимением Гербовой – Как говорится, вторую и последнюю очередь Стеф пустил еще лучше, заставив низших потерять темп на центральном участке движения. Суматоху в рядах врага усилил Прол, закончив заезжать метатель и отправивший раскаленную плазму в то же место, куда стрелял Страж. Еще на две золотых стрелы хватило Гриня, после чего он вырубился окончательно. Молотка тут же оттащила его в среднюю часть платформы. Но... Всё это было лишь агоний. Такими усилиями пытаться остановить гончих нечего было и думать. Это как дуть изо всех сил в надвигающуюся волну, надеясь, что поток ветра повернёт её в обратную сторону. «Вижу топь!» – взвизгнула девчонка. «Триста метров! Прямо за деревьями!» «Ерунда какая! Триста метров до спасения и сотня до Где тут ставки принимают?»